— Вот письмо, извольте, прочесть, — сказал Лука Данилович. Меркулов стал читать. Побледнел, как прочел слова Марка Даниловича. А так как предвидится на будущей неделе, что цена еще понизится, то ничего больше делать не остается, как всего тюленя хоть в воду бросать. Потому что не будет стоить и хранить его. — Ах ты пропасть какая! — отчаянным голосом скликнул Никита Федорович. Это бог знает, на что похоже. Ниже рубля. Что же это такое? И не кончив самовара, поблагодарив Володерова за участие, пошел на пристань освежиться в вечерней прохладе. Подошел к своим боржам. Возле них в стегнее стоит с приказчиком его растабарывает. Невеселые вести от Макарья привез, сказал, указывая на Корнея приказчик Меркулову. «Какие вести?» — спросил Никита Федорович, будто не знает ничего. «Да вот насчет теленя ответил приказчик. «Что ж такое насчет теленя обратился Меркулов к прожженному. «А то могу доложить вашей милости, что по нынешнему году этот товар самый, что ни на есть, анафемский. Провалиться б ему проклятому ко всем чертям самим сатаной», — отвечал Корней. «За что же вы так чистите наш товарищ?» — Кажется, он всегда ходок бывал, — сказал Никита Федорович, а у самого сердце так и разрывается. — Ходки, нечь сказать, — захохотал Корней. — Теперь у Макария что водки из-под лодки, что этому товару одна цена. Наш хозяин решил всего тюленя, что не привез на ярманку, в окупы кидать. Пущай, говорит, — водяные черти кашу себе маслят. Боржа у нас тут где-то на низу с этой дрянью застряла. Так хозяин дал мне... «Порученность! Весь жир в воду обожу погрузить другим товаром, да наскоро к Макарью вести «А как, однако, цены теперь на тюлень?» — спросил Меркулов. «Какие цены? Вовсе их нет! Восьми гривен напросишься!» — отвечал Корнеев-Стигнеев. «Уж и восемь гривен!» — с недоверием отозвался Никит Федорович. «Знаем тоже кое-что!» «Знаешь ты!» средь редькой и десять!» — скинулся на него Корней. «Врать, что ли, я тебе стану? Нанимал, что ли, ты меня врать-то? За вранье-то ведь никакой дурак денег не даст. Коль есть лишние, подавай, скажу, пожалуй, что пуд по пяти рублев продавали». «Управили, что ли?» — спросил Меркулов своего приказчика, отвернувшись от Корнея. «Совсем почти», — отвечал приказчик. «Самая малость осталась. Завтра к полдням все будет готово». «Так пообедавши Бог даст и отвалим». Сказал Меркулов и пошел на квартиру. «Валил бы лучше Волгу свое сокровище! Выгоднее, право, выгоднее будет!» Кричал ему вслед Корнеев-Стигнеев. «От ты купец-торговец! Три баржи с грузом, а сам с голым пузом! Эй, воротись! Получай по два пятака за баржу! Все-таки тебе хоть какой-нибудь барыш будет!» Не слушал Никита Федорович ни речей корней, ни Бурлатского хохота, раздававшегося на его слова, быстрыми шагами удалился он от пристани, а сердце так и кипит от гнева и досады. Очень хотелось ему расправиться с нахалом. Долго, до самой полночи, ходил он по комнате, думал, И сто раз передумывал насчет тюленя. Ну что ж, решил он наконец. Ну, по рублю продам десять тысяч убытку, прич доставки и других расходов. По восьми гривен продам двадцать тысяч убытку. Убиваться не ищего. Не помер уже, в самом деле пойду. Барышу наклад, родной брат, то один, то другой на себя поглядит. Бог даст, поправимся. А все-таки надо скорее с тюленем развязаться. И, разорвав приготовленное письмо, стал писать другое. Извещал он Зиновья Алексеевича, что отправляется с боржами из Царицына и просил его поторопиться продажей по какой бы цене ни было. Утомившись от дневных тревог и волнений, поздно за полночь лег Меркулов в постель. Не спалось ему, тюлень с ума не сходил. «Ах, узнать бы повернее ярманочные цены!» «От рыбников толку не добьешься. Кому не пиши, все кулаки с первого до последнего, правда, от них не жди. Кто бы это такой у Зиновия Алексеевича Теленя торгует, чтобы написать ему? Ни из наших должно быть, ни из рыбников».